На следующее утро Саша с трудом продрала глаза. Надо же было согласиться поработать с волонтерами. Где была голова, когда она кивала Монике? Ну ладно, что скрывать. Согласилась она исключительно из-за участия прекрасного Вениамина. Хотя совершенно ясно, что его интересует не менее прекрасная Моника, новый знакомый произвел неизгладимое впечатление. Чтобы Саша краснела по чьим-то взглядам? А тут и не хочешь, а краснеешь. Девушка быстро позавтракала и с опозданием отправилась к дому чердушиных. Даже быстрым шагом на это ушло полчаса. Она опоздала, но это и к лучшему. Всем уже отвели фронт работы, и столярничать штукатурить ей не пришлось. Хотя легкое чувство неловкости и даже брезгливости присутствовало, Саша с энтузиазмом присоединилась к Вениамину и паре-тройке волонтеров, которым достался разбор шкафов и прочих комодов. «Неужели всю эту гору одежды нельзя отдать малоимущим?» – удивлялась девушка, оттаскивая коробки к приготовленным заранее железным бакам для мусора хотя все детские вещи 20-30 летней давности, не меньше. Но оказалось, что дело не в возрасте одежды. Просто в маленьком Георгиевске не было ни малоимущих многодетных семей, ни прочих нуждающихся. Всех кормило домашнее хозяйство. Не зря большая часть застройки – частные дома с садами-огородами. и С очередной коробкой в руках Саша наткнулась на вениамина. Он тоже шел по направлению к бакам, где отдельный контейнер отвели поджигание бумажного мусора. Красавец-бизнесмен нес в руках стопку старых альбомов с фотографиями. Ой, забыла покраснеть Саша. Зачем же альбомы выбрасывать? Там может быть много интересного, хотя бы для краеведов. Это была чья-то жизнь. Зачем выставлять ее на показ посторонних? Вениамин даже шага не замедлил. Саша собиралась настоять, но тут услышала вскрик. Ирина, которая занималась очисткой старой штукатурки на стенах, уставилась на коробку со старой обувью, развалившуюся в руках одного из волонтеров. Обувь разлетелась по двору. Саша хотела помочь, но Ирина замотала головой. «Погоди. Видишь ту туфлю темно-серую?» «Вижу. Мы нашли такую же в лесу. Думали, кто-то выбросил. А вдруг?» «Уверена?» «Вроде. Хотя та, может, была черной. Я не запомнила. А вторая туфля есть?» Саша наклонилась за коробкой. «Здесь нет. Может, в доме осталось. Не все еще погрузили». «Разбросали тут старье!» У коробки нарисовался второй поклонник Моники, московский олигарх, бывший гопник. Он споро собрал развалившуюся коробку и собирался отнести ее к чанам. «Погодите, надо позвонить в полицию!» Саша кинулась ему на перерез. Тот поставил коробку и возрился на Сашу, как на диковину зверушку. — О, бездельница за работой! Глазам своим не верю! Ты серьезно думаешь, что после толпы человек в тридцать полиция тут что-то найдет? — Я не уверена, что это та туфля, — потупила глаза Ирина. Саше оставалось лишь смотреть, как туфля вместе с прочей обувью летит в бак. Она оглянулась в поисках Вениамина, но его уже не было. Альбомы с фотографиями полыхали ярким пламенем в контейнере неподалеку. В этот момент облако закрыло солнце. И несмотря на толпу волонтеров и чиновников, Саше показалось, что холодный ветерок пробежал по коже. Она даже покрылась мурашками в жаркий летний день. Не нравился ей этот дом, и все тут. Было в нем что-то зловещее, что не объяснить, а можно лишь почувствовать. Словно стоило скрыться солнцу, как дом сбросил маску и показал злобный оскал. «Что-то злобное грядет», — пробормотала девушка. Она не помнила, то ли это Шекспир написал, что ли Агата Кристи придумала. Но слова идеально подходили моменту. Саша спустилась в подвал, где волонтеры и Моника обсуждали с архитектором планировку дома. Старых чертежей в архиве не оказалось. Но прежде чем устраивать здесь музей или даже детскую музыкальную школу, Мэри до сих пор не могла решить, что в приоритете. Нужно было ставить дом на кадастровый учет и оформлять все необходимые документы. Этой перегородки точно не должно быть. Архитектор простукал стену. Смотрите, там пустота, а рядом совсем другой стук. Это перегородка из дерева, сверху заштукатурена. Похоже, намного моложе, чем сам дом. Ее что, недавно возвели? Ну, какой там недавно? Еле двадцать. Может, попробовать? Один из волонтеров поднял кувалду. Моника Сергеевна, все равно тут внутри все ломать придется. Давайте посмотрим, что там. Моника пожала плечами, посмотрела на архитектора. Тот кивнул. Конечно, все равно придется ломать. Она тут не нужна. Кувалда ударила раз, другой. Прогнившие за годы доски треснули, и образовалась большая дыра. Оказалось, что перегородка скрывала нишу. Архитектор заглянул и отшатнулся. За ним Моника. Ахнула, закрыла рот руками. Саша почему-то совсем не удивилась, увидев в нише скелет в истлевшей одежде, смотрящий пустыми глазницами но почувствовала, что сейчас грохнется в обморок, и пулей вылетела на свежий воздух. Работы остановили. На сей раз полиция и эксперты приехали быстро. Допросили их небольшую группу, тоже быстро, и отправили всех по домам, а волонтеров в палаточный лагерь. Вениамин сообщил Монике и Саше, что его предложение в силе. И после такого шока нужно развеяться. Поэтому он с удовольствием отвезет дам в Горицы посмотреть магазин. Это был вежливый поклон в сторону Саши. Муника магазин видела не раз. А потом они пообедают в прекрасном месте. Пожалуй, это было лучшее решение. Не оставаться наедине со своими мыслями после ужасной находки. Сашу тревожило лишь... Не окажется ли она третьей лишней? Но Муника жаром зашептала, что без Саши не поедет. Только свиданий ей сейчас и не хватало. Только вдвоем. На том и порешили. Деревня так и просилась на фото. Ту ее часть, где выстроили коттеджи небедные жители области, скрыл холм. А со стороны трассы открывалась лубочная картина. Высокий холм с белой церковью и колокольней наверху, дорога, вьющаяся среди лугов, и деревенские домики, утопающие в садах. Это была одна из самых живописных деревень, какие видела Саша. — Ты даже не представляешь, сколько здесь земля стоит! — шепнула Моника. — Это место давно в моде. — Понятно, почему книжный магазин процветает. — прошептала девушка. Магазин ей понравился. Там не было ничего лишнего. Беленые стены, большой глобус в середине зала, полки с книгами и арка в небольшую кофейню, где, по словам Вениамина, и собирался деревенский клуб книголюбов. Сегодня бизнесмен был в джинсах и клетчатой рубашке с закатанными рукавами но выглядел еще лучше, чем в деловом костюме. Вы слишком легкомысленно относитесь к игре в сыщиков. Весь город знает, что Моника нашла тело, не успокоилась и добилась, чтобы женщину отыскали. Если убийца где-то здесь, ему не понравится, что вы суете нос в это дело. Саша почувствовала себя виноватой. Ладно она, привыкла. Но ведь в опасности жизнь новой приятельницы. В это время у Моники зазвонил телефон, и она отошла в сторону. «Я не шучу, Александра. Я очень беспокоюсь за вас и за Монику». «Я поняла. Мы действительно не подумали. Мы... мы больше не будем никуда совать нос». Да, прямо завтра мы поедем в гости к моим родственникам в Ярославль. Моника услышала последние слова Саши. Мне как раз сейчас позвонили, что нас ждут. Куда только делась Сашина чувство вины. Она уже предвкушала поездку. Вот и хорошо. А теперь время обеда. Я с удовольствием покажу вам одно замечательное место. Виниамин широким жестом пригласил женщин в роскошный автомобиль. Обид действительно заслуживал самых высоких похвал, как и само место. Чуть поодаль от коттеджного поселка устроили ресторан по типу загородного клуба. На красивой веранде компании подали выбранные блюда – от почек зайца до ботвиньи с раками и осетриной. Вениамин заказал бутылку дорогого французского шампанского, которому принесли салат с маринованным лососем и грейпфрутом. Так вы не местный? — поинтересовалась Саша. — Нет, я москвич. Родился в семье военных. Отец постоянно переезжал с места на место. Ну и семья, естественно, с ним. Так я и приобщился к постоянным странствиям. Не могу сидеть на одном месте. Говорят, есть такое психическое заболевание. намадизм, синдром кочевника. Им страдала всем известная императрица Сиси. Вернее, Зиси. У нас укоренился неправильный перевод. Так что я в хорошей компании. А как вы попали сюда? Я тычу пальцем в карту и еду. Вениамин рассмеялся. Нет, конечно. Я долго выбираю место. Горицы понравились мне близостью к областному центру, красивой природой. Но почему просто не путешествовать? Зачем открывать магазин? Мне скучно просто ездить. Люблю проникаться местом, узнавать его досконально, а потом перебираться на новое. И это всегда небольшие деревни? По большей части. В крупных городах и без меня есть куда пойти и чем заняться. А в таких местах я даю людям возможность попробовать ту жизнь, что они никогда не видели. Кофейни, книжный магазин, а потом новое место. И так каждые 2-3 года. Супер! Никогда такого не слышала. Это... Это романтично и непривычно. Никогда бы не подумала, что у нас такое возможно. Это же не Прованс. Но тут Саша заметила, как погрустнела Моника и не удержалась от нового вопроса. И отсюда вы тоже уедете? Не сразу. Должно пройти время. Года два, может больше, прежде чем я почувствую, что мне снова пора в путь. Муника совсем скисла. «А ведь она влюбилась», — поняла Саша. «Каково ей слышать, что человек, которому она уже готова открыть свое сердце и забыть о прежних разочарованиях, через год уедет навсегда? И много таких мест в вашем багаже?» «Пока всего четыре. Горицы как раз четвертая». Сначала мне нужно было добиться успеха в бизнесе, чтобы быть финансово независимым. А чем вы занимаетесь? Я не люблю об этом говорить. У меня сеть букмекерских контор, типа ставки на спорт. Видели рекламу? А что происходит с книжными магазинами, которые вы продаете? Они остаются. Всем хочется купить налаженный и прибыльный бизнес. Саша никак не хотела оставить Вениамина в покое. Нужно было прояснить все для Моники здесь и сейчас. «А как же личная жизнь? Вы заводите подругу в каждом новом месте и оставляете позади разбитые сердца?» Моника покраснела и стала преувеличенно внимательно рассматривать веранду. «Честно, у меня не слишком бурная личная жизнь». Сначала нужно было бизнесом заниматься, а потом... Ну кто захочет жить моей кочевой жизнью? В одном месте я даже задержался подольше, думал, что отношения могут вылиться во что-то серьезное, но ничего не вышло. Еще одна женщина попыталась переехать со мной, но из этого тоже ничего не получилось. Поэтому я стараюсь не заводить романов, но и не отказываюсь от мысли что однажды мне захочется остаться где-то навсегда. Вернувшись в гостиницу, Саша позвонила Павлу Владимировичу. Скелет женский, и, судя по всему, это Ольга Назарова, пропавшая 30 лет назад. Мы сейчас поднимаем старое дело, хотя его может не оказаться в архиве. Столько дела не хранятся. Поговорим с жителями. Многие должны помнить тот случай. «А родители?» «Они 30 лет назад продали дом и уехали. Пытаемся разыскать». Саша рассказала, что утром они с Моникой уезжают в Ярославль и обещала поделиться информацией. «Было бы здорово», — откликнулся следователь. «У нас рук на все не хватает». Услышав новости, Моника сказала, «А ведь я помню тот случай. Красивая была девушка. Волосы длинные, черные, как вороново крыло. Вроде тогда тоже ее парня подозревали. Не помню сейчас, кто это был. Но отпустили, да и тело не нашли. Просто ушла из дома и не вернулась. Пропала без следа». Но как же она оказалась в том доме? Кто ж теперь скажет? Саша признавала, что Ярославль — город красивый, но он всегда казался ей однообразным. К своему стыду она не отличала храм Ильи Пророка от таких же белокаменных храмов. Все они казались ей на одно лицо. «Бывает так, не твой город, и хоть тресни!» А полюбить не удастся. Насколько провинциальным казался Владимир, вторая столица Золотого кольца. А там Саша не все могла насмотреться на Дмитриевский собор, Золотые ворота. Только подумать, это строилось в домонгольские времена. Во Владимире девушка могла просто сидеть на высоком холме и любоваться соборами, синим небом, Все казалось родным и близким, несмотря на древность. Ярославль же всегда был чужим городом. И сегодня она равнодушно смотрела на проплывающие за окном машины тенистые улицы. Старинный особняк в центре города в 90-е выкупил местный бизнесмен. Его уже не было в живых, а супруга все еще жила в доме. И несмотря на годы, вела светскую жизнь, посещая выставки и спектакли в сопровождении Сиделки, которую звала на европейский лад компаньонкой. Ум у нее все еще был острым, а снобизма хватало на целую толпу более молодых людей. Неплохо так жить, шепнула Саша Монике. Шикарный дом. Так и внула. Сиделка проводила их в гостиную, где на Сашин вкус было слишком много золота, хрусталя и разноцветных обоев. Цыганская барокко. Кажется, так зовут подобный декор. «Будете чай?» Вошла в комнату худая морщинистая женщина с ярко белоснежной сединой, совершенно не шедшей к ее угловатому лицу. Раньше в жару я всегда уезжала на море, но последние годы возраст не позволяет. Там климат мягче, а здесь приходится дышать воздухом из кондиционеров. Хозяйка предложила гостям присесть в цветастые бархатные кресла. На Сашу они производили впечатление музейной затхлости. Эх, такой шикарный особняк испортили декором. По телефону вы сказали, что хотите поговорить о женщине, которая работала у нас с няней. Да, это Валентина Мельникова. Ее убили несколько дней назад. Хозяйка не выразила ни удивления, ни печали. Может, с возрастом эмпатия уходит? Тина, я звала ее так, работала у нас 20 лет назад когда дети были маленькими. Что я могу сейчас вспомнить? И какое отношение вы имеете к расследованию убийства? Мы взяли на себя обязанность помочь полиции. Я представляю совет депутатов Георгиевска, где убили эту женщину. Пришла на помощь Моника. Лучше бы своими прямыми обязанностями занимались. Народные деньги только тратите. Женщина неожиданно напомнила Всеволода, олигарха-гопника, или бульдога, как прозвала его про себя Саша, ведь вылитый. Да и чем я могу помочь? Я не видел эту женщину 30 лет. Мы пытаемся понять, что привело ее в Георгиевск. Я даже не знаю, где это. Высокомерно поднялись выцветшие брови. Это в часе езды отсюда, в области. Тина работала в очень обеспеченных семьях. В 90-е большие деньги появлялись быстро. И всем сразу хотелось получить соответствующий им образ жизни. Кухарка, водитель, няня для детей. Тина знала вкус этой жизни. И ни за что бы не уехала в какую-то дыру. Моника покраснела и поперхнулась, а Саша заметила. Валентина вышла замуж за богатого человека из Питера. Встретила его в той семье, где работала после вас. Не удивлена. Я всегда говорила, что прислуга только и смотрит, как бы урвать кусочек от нашей жизни. Но Тина была уже не молодой женщиной, и как ей удалось. «Поразительно! Но почему вы смотрите в прошлое? Возможно, она поехала в тот... как его? Ну, туда, где ее убили. Потому что какие-то события произошли именно сейчас. Мы начали с прошлого. Дальше посмотрим, куда это выведет. Так и тратятся деньги налогоплательщиков. Не от полиции толку». — Ни вы своими делами не занимаетесь. — Вы не припоминаете ничего, связанного с Георгиевском? — Ах, вот как он называется. — Конечно, нет. Что я могу помнить? — А вы не в курсе, живет ли в городе та семья, куда она перешла после работы у вас? — Конечно, в курсе. Это люди нашего круга. Родители умерли, дети в Америке. Вы можете слетать, поговорить с ними. Вам же все равно, как тратить муниципальные деньги». «Старая дура», — хотела сказать Саша. «Выходит, зря приехали. Тупик». Хозяйка, улыбаясь, смотрела на гостей, словно прочитала их мысли, и радовалась, что ничего из визита не вышло. Чаю, кстати, так и не принесли. «А вы помните, от кого она пришла к вам?» «Конечно. Из семьи директора музыкального училища Доры Борисовны Грумфельд. Вся семья давно в Израиле». «А ваши дети?» «Мои дети живут на юге Франции». «Ну что ж, спасибо, что согласились с нами встретиться. Жаль, что ничего нового мы не узнали». А вы надеялись узнать? Странно, что у вас были такие мысли. Сиделка пошла провожать их и у самой двери прошептала. «Подождите меня за углом, там кафе «Красная шапочка». Я постараюсь минут через пятнадцать туда подойти». В «Красной шапочке» Моника и Саша поели куриные лапши, потом мороженого. Потом попросили чаю, снова чаю. Прошло уже минут сорок, но сиделка не появлялась. Когда официанты стали поглядывать на них с неодобрением, в кафе вбежала запыхавшаяся женщина. Она плюхнулась на стул и сразу заговорила. Когда семья Дуры Борисовны уехала в Израиль, Валентина некоторое время работала еще в одной семье. Я не помню их фамилию, они жили здесь, в Ярославле. Она проработала всего месяц и отказалась. Так попала к моей хозяйке. Там был странный ребенок. Почему странный? И почему она ушла? Он был как ангелочек, но пришлось отдать из дома всех питомцев, потому что он свернул шеи попугайчикам и еле спасли котенка. А потом он попытался задушить девочку, с которой играл в парке. Валентина настаивала, чтобы ребенка отвели к психиатру, но родители отказались. Они заплатили Валентине деньги, дали рекомендации, и семье девочки тоже. И уехали куда-то в область, купили там особняк. Валентина расстраивалась, что родители не хотят помочь ребенку. Может, что-то еще можно было исправить. Но они уверяли, что он просто подвижный и не осознает еще своих действий. Все пройдет с возрастом. Сколько лет было ребенку? Лет десять-двенадцать. Это было в конце 80-х. А откуда вы знаете об этой истории? Мама работала поварихой у моей нынешней хозяйки. Потом я пришла ей на смену. Потом превратилась в сиделку. Она хорошо платит. Вернее, сын, который во Франции. Все деньги у него. Мама дружила с Валентиной. Они же все время были рядом. Та рассказала маме, а мама мне. Призрак из прошлого, вернувшийся спустя 30 лет и убивший нянечку, работавшую с ним всего месяц, тоже пустой след. «Вы ничего о той семье больше не слышали?» «Нет, ничего». «Спасибо. Вряд ли эта история приведет нас к убийце, но это лучше, чем ничего».